ДГБ Продакшн представляет Евгений а с т а х о в Падение дома т а к и н а р Пролог Замок отказывался открываться, и я находился в глубокой заднице. Очередная отмычка разлетелась осколками у меня в руках, чудом не заклинив всю личинку. Следующую пару крючков вставил максимально медленно, словно нёс я й ц о в и б е р ж е измазанными маслом руками. н а щ у п а л штифты, надавил на самый первый, прикладывая самый минимум силы. Он встал на положенное ему место, передвинул отмычку ко второму штифту, прикоснулся. Тонкий щуп хрустнул и сломался у меня в руках. Неосознанно убрал его в инвентарь и достал новый. Все движения о т р а б о т а н ы до автоматизма. Спокойствие накрыло меня с головой, как речная завод. ь Понятия не и м е ю что происходило позади, зажгли ли снова факел, заметила ли стража л а з у ч и к а или пока еще нет. Единственная преграда на пути к цели – это один механизм. Ему не удастся остановить меня. Третья отмычка разлетелась на куски на втором штифте. Еще одна попытка. Снова неудача. Сколько процентов составлял шанс успешно справиться с замком на один уровень выше твоего навыка? Два процента? Пять процентов? Уже и не помнил, что там говорилось в гайдах. Каждая попытка занимала всего несколько секунд, а по ощущениям вечность. Я родился и умру возле этой двери. Пройдут ионы, а я, подобно Сизифу, все еще буду пытаться справиться с этим замком. п Ружина поддалась, и четвертый штифт встал на свое место. Легкие давно уже горели от нехватки воздуха. Уверен, полоска и н д и к а т о р подходила к концу. Приходилось поддерживать абсолютную концентрацию, чтобы не позволить и малейшей дрожи коснуться моих рук. Нет, я не река, а скала посреди цунами. п о т л и л градом по лицу, затуманивая зрение. Или мне только казалось? Я сбился со счета по количеству загубленных отмычек, далеко не дешевых. Каждая алмазная стоила около пятисот золотых. В инвентаре на начало задания лежала дюжина. Сколько сломалось только что? Уже есть десяток? Или еще нет? Снова хруст громом ударивший по ушам. Слишком громко. Этот грохот слышали во всем великом соборе. Все стражи, сломя голову, неслись сюда, чтобы покончить с нарушителем. Даже не хотелось думать, что произойдет, если обломки крючков з а к л и н я т замок. А такая вероятность тоже имелась. По крайней мере, смогу подгадить ордену и дверь придется ломать, чтобы открыть ее. Тадеуш и Райнхард засекли меня. Не могли не засечь. Прошло слишком много времени. Я почти уже чувствовал, как меч протыкает мою беззащитную спину, видел, как острие выходит из живота в брызгах крови и мяса. Отмычка треснула на пятом штифте. б у д ь п р о к л я т а бесплодием т а тварь, что сконструировал а его. Хотелось верить, что где-то за сотни километров отсюда в своей мастерской безымянный дворф охнул и начал растирать внезапно заболевший пах. Мысли в голове р о и л и с ь как стая раздражённые саранчи, раз за разом возвращаясь к диалогу в той часовне. Пока ограничусь мягким воздействием, сказала она. Тварь блондинистая, да чтоб ей прихожане на алтарь мочились с утра и до вечера. Всего одна попытка пройти этот долбанный квест, да с почти полностью заблокированными способностями, п л ё в о е дело. Ага, если засекут. Одним полетом на кладбище не отделаюсь. Вся квестовая цепочка станет мне недоступной. Фанатики эти второго шанса не дадут. Плюс понижение в уровнях, д да о п е р м а н е н т н ы й д е б а ф н а статы. Ее подарок. Рука нашарила очередную отмычку в сумке. Не нужно открывать глаза, чтобы убедиться. Это последняя. Пан или пропал. Бережно, словно мать несет свое дитя, коснулся первого штифта, щелк, опустил второй, щелк, передвинул отмычку глубже и поддел третий. Пружина заскрипела так противно, что у меня начало ломить в зубах, но поднялась, щелк, я дуванчик на ветру, щелк, я не мои инструменты, не мои страхи. Я ловкость, я мастерство, я познал д зен и могу з а л о м а т ь дверь к богам. Щелк. В одно движение, приоткрыв дверь, проворно вкатился внутрь и аккуратно закрыл ее за собой. В ушах яростно стучала кровь. Я ждал криков, ждал тревоги и смерти. Она не пришла. Все тихо, все спокойно. Открыв глаза, с м о т р е л кабинет одного из самых могущественных людей империи. Средних размеров комната без окон, обставлена массивной деревянной мебелью. Стол как волнорез посреди океана в пучине бумаг и документов. Он завален сверху до низу, части из них даже ссыпалось на пол. Хозяин кабинета изрядный неряха. Заднюю стену занимал пузатый книжный шкаф от пола до потолка. Сбоку расположился кожаный диван, где Грант мастер. Изволил отдыхать от трудов неправедных. Под ногами все тот же алый ковер, но уже с золотистой окантовкой. Сбоку от письменного стола в неглубокой нише поместился миниатюрный металлический сундук, возможно тот самый, который упоминали охранники на входе. Замок на нем всего лишь 24 уровня. С выпитым зелем до да после нервотрепки у двери он не доставил мне особых проблем. Сундук призывно щелкнул и распахнул свои недра. Девять тысяч золотых как с куста. Солидная сумма. Учитывая, что за прохождение одного инста моего уровня на шесть человек дают около тысячи золотых каждому, вполне себе неплохая добыча. По крайней мере, отбил свои траты на отмычки и ингредиенты для зелья. Бегло а просмотрел бумаги, лежащие на столе: о п е р а т и в н ы е отчет, ы бухгалтерия. Орден тратит в месяц 17 т ы с я ч золотых только на питание своих членов, а еще ведь сверху идут и другие расходы: зарплаты, экипировка, траты на военные экспедиции, карательные отряды. Вроде бы обычная рутинная информация, но кто знает, что за нее дадут враги а л о г о рассвета. Сгреб в инвентарь, пусть лежит. Доклады о намеченных операциях. Вот это точно будет иметь цену. Забираю. Где же хоть одно упоминание о пленнике? Где хотя бы обрывок информации об этом долбанном анониме? Ничего. Его будто не существовало. Я плюхнулся в шикарное кожаное кресло и закинул ноги на стол. К такой роскоши можно и привыкнуть. Весьма комфортно. Взгляд блуждал по остаткам документов, которые точно не смогут пригодиться. Потом переключился на инвентарь. Во что верят эти фанатики, собственно? Что содержит песня у т р е н н е й звезды", д о с т а в ш е й с я мне стел инквизитора? Я проглядел ее наискосок, и лишь один фрагмент привлек мое внимание. Посреди восхваления подвигов Аларис, верховной богини Светлого Пантона, шел кусок текста. описывающие ее деяния в борьбе с древним врагом. Вот так довольно скучно обозначили некоего темного, который, судя по тексту, являлся тем еще зайкой. В общем, читалось это все слишком туманно, и моей ситуации помогало мало. Не найдя никакой информации, имеющей отношение к весту, я решил заняться тем, что мне давно следовало сделать в комнате важного НПСа. Начал осматривать стены на предмет тайников. Минут пять у меня ушло на то, чтобы простукать все стены. Первый сейф обнаружился под картиной, изображающей и в а л е т а на коне, повергающего безымянного орка в доспехах р ы ц а р т ь мы. Пустое бахвалство. ь Он нашелся слишком легко, и это меня не обрадовало. Очевидная игра в поддавки, чтобы отводить туповатого варишку. Намол добычу и валик чёрту. К таким я себя не причислял. Раз есть очевидная жертва, настоящий тайник спрятан во много раз лучше. Взлом замка занял несколько секунд и, к сожалению, не поднял мне навык. Внутри обнаружились драгоценные камни в мешочке, перетянутом бечевкой. Среди них отсутствовали бриллианты или с а п ф и р ы А горсть мелких хризопразов, аметистов, к в а р ц е и агатов говорила лишь о том, что красная цена этой мешанине 700 золотых. Рядом с камнями лежал вычурный перстень, при ближайшем изучении оказавшийся танковым кольцом. Печатка крепкой руки. 185 й уровень. 1850 е из 1850. е Редкое. плюс 120 к выносливости, плюс 120 к силе, плюс 6% процентов к парированию, плюс 6% процентов к уклонению. На аукционе кольцо должно уйти быстро. Неплохо. Я даже п р о щ у п а л стенки сейфа, но больше ничего не обнаружил. Дальше взялся за книжный шкаф. Любой уважающий себя злодей Должен иметь секретную комнату, открываемую сдвиганием книжки с полки. В фильмах и играх это работает безотказно. Я просмотрел и подвигал все книги, до которых смог дотянуться, самые верхние, решил откинуть, потому что не представлял себе грандмастера, прыгающего на мысках в попытке дотянуться до далекой книжки каждый раз, как ему нужно открыть свой тайник. Одну из книг даже решил прикарманить. Трактат о ядах и п р о т и в о я д и я х Чтение пришлось отложить, но думаю, в итоге почерпну полезную информацию. Устав ш е б у р ш а т ь фолиантами, я снова упал в кресло. Если за книгами и скрывался какой-то секрет, обнаружить его не удалось. Мой взгляд б е с ц е л ь н о бродил по столу, пока не уперся в громоздкий подсвечник на три свечи. В голове родилась идея. Мгновение и комнату озарил подергивающийся свет. Зажав в руках подсвечник, поводил о м вдоль книжной полки. Если взять за гипотезу наличие в стене прохода, возможно, из него дует сквозняк. Ведь где-то там должна быть вентиляционная шахта, а значит и свежий воздух. Огонек свечи горел в меру ровно, насколько это возможно для танцующего пламени. и отказывался выдавать секреты кабинета. Я поднёс подсвечник к левой стороне шкафа и начал медленно поднимать его, пока рука не оказалась вытянутой над головой. В этой позе застыл. Показалось. Нет, огонь затрепетал. Где-то сверху находилась щель, из которой сквозил свежий воздух. Выдохнув, поставил подсвечник на место. Хорошо. По крайней мере, теперь я знал, что попал догадкой в яблочко. Осталось понять, как проникнуть внутрь. Я еще раз обшарил все ящики стола, осмотрел все вырезанные в дереве узоры. Ничего не вызывало подозрения. Шаг за шагом обходил стол, рассматривая его со всех сторон. Стол враг, и он обязан выдать мне информацию. Хотелось верить, что... Вкаченной наблюдательности будет достаточно, чтобы найти скрытый механизм, если он тут имелся. Один из резных в е н з е л е й по левой стороне стола, если сидеть в кресле лицом к нему, заставил меня замереть. Я перевел взгляд на картину. Да, и Валет держит меч в левой руке. Он левша. Предвинул лицо практически вплотную к узору, если смотреть на него под определенным углом. Он напоминал кнопку. Я уже хотел коснуться ее, когда сомнение заставило меня рассмотреть ее еще ближе. Даже поднес свечу, чтобы добавить света. Не хотелось полагаться на р а с о в у ю способность и прозевать какой-либо подвох. В центре завитка скрывалась мельчайшая полость, которой менее внимательный взломщик непременно бы коснулся, нажав на кнопку. Я уже не сомневался, что нашел механизм, открывающий тайник. Полость, из которой вполне могла выскочить иголка. Обычная игла в два сантиметра, покрытая ядом. Я сместился в бок, чтобы избежать траектории иглы. Если она не просто кольнет палец, а выстрелит в стену напротив. Медленно надавил лезвием кинжала. Узорный вензель ушел внутрь быстрее, чем я успел моргнуть. Из глубины стола выскочила игла, чтобы через секунду исчезнуть. Не знаю, есть ли здесь где-то еще один Вензель, который отключает ловушку, или Ива Лет нажимает на кнопку, например, кольцом. Массивная печатка, которую я нашел в сейфе, вполне могла защитить палец от смертельного укола иглы. б е ш у м н о секция шкафа отошла в сторону, из темного зева тоннеля пахнуло табаком и пряностями, что-то неуловимое вроде... Перца и шафрана. Я размышлял о том, что это может значить, когда дверная ручка позади меня щелкнула и дверь резко распахнулась. И передай Андреасу, что я жду его у себя через пять минут. Голос мужчины звучал властно и резко. Он точно привык отдавать приказы и ожидать их мгновенного исполнения. Гранд-мастер Эвалет шагнул в комнату и остановился на пороге. Он рассматривал незнакомца в темной кожаной одежде. Меня, конечно, замершего. У его стола всего секунду. Я и з г е р л скаутов, продаю мирное печенье. Не желаете купить пару пачек? С улыбкой озвучил я безотказное предложение. Мой визави на маркетинговый ход не подался. Странно. Тревога, схватить его! Гаркнул Ивалет. И сместился в бок, уходя от возможной атаки, и впуская в комнату двойку охранников. Его фрейм, подсвеченный золотым черепом, сулил большие неприятности. Босс. Вечер перестает быть т о м н ы м Райнхард и т а д е у ш словно репетировали, рванули внутрь, собираясь исполнить приказ. Я не стал дожидаться их атаки. Запрыгнул внутрь открывшегося туннеля. И нажал на выступающую из стены пластину. Закрылась секретная дверь также бесшумно, точнее попыталась. т а д е у ш к о т о р ы й успел добежать и схватить ее одной рукой, напрягся, останавливая механизм. Да куда там? Кто-то не заметил его усилий. Его потащило внутрь, и с м е р з к и м хрустом правая кисть бедняги превратилась в паштет из сломанных костей. Дверь встала на место. Тишину тоннеля. разорвал захлебывающийся крик снаружи, крик весьма приглушенный, как оказалось, здесь имелась неплохая шумоизоляция. Прежде чем грандмастер снова открыл дверь, я выхватил из сумки склянку цвета концентрированной ржи и плеснул на петлю механизма, что выступало из стены. С шипением стальной элемент начал окисляться, пока не превратился в камень. Чтобы не случилось. Этим путем отсюда уже не выйти. Дверь стояла р а с к р ы т о й всего секунду, но готов поклясться, что заднюю стенку шкафа покрывала сталь или какой-то иной металл. Так просто ее не сломать. У меня имелась небольшая фора, и я намеревался использовать ее на все сто процентов. Продвигаться вглубь тоннеля приходилось в полной темноте, которая давно не служила для меня преградой. р а с о в а я способность окрасила мглу в оттенки темно-синего. В омраке я давно чувствовал себя безопаснее, чем посреди залитой солнцем городской площади. Тоннель уходил вниз где-то под углом в двадцать градусов. Довольно быстро он начал закругляться и уже через минуту превратился в винтовую лестницу. Тяжело вздохнув, я начал спускаться вниз. Что ждет меня на дне? И кого черт побери заточил Орден? Версии с генералом я уже начал сомневаться. Секретный ход, ядовитая ловушка, отсутствие информации. Похоже, что какого-то жреца тёмного бога, вроде Малаака, или тёмного же мага. А значит, дальше меня ждали магические ловушки. Ненавижу магические ловушки. Лестница завершилась. И я оказался на просторной площадке. По ощущениям этот спуск поместил меня ниже уровня первого этажа Великого собора. Площадка составляла десяток шагов в поперечнике. Всего один коридор уходил дальше, и мне не оставалось ничего другого, как последовать и дальше по нему. Безумно хотелось спешить. По гоню сломанная дверь, конечно, задержит, но не остановит. Однако вместо лихорадочной беготни приходилось ползти со скоростью поколечной черепахи, остерегаясь сюрпризов, которые не заставили себя долго ждать. Первая ловушка застала меня врасплох. Я готовился к ним, но все равно не заметил. Шаг внезапный з пола, вылезают шипы. Только отменная реакция спасла меня от полета на кладбище, подпрыгнув на месте. Упер в стены руки и ноги и замер над лесом с т а л и который чуть не превратил меня в кебаб. Шипы не спешили возвращаться на место, поэтому мне пришлось перемещаться дальше, подобно пауку, упираясь руками и ногами, иногда останавливаясь на кратковременный отдых. Двадцать метров над острейшей сталью плохо влияли на пищеварение, не говоря уж о настроении. Перспектива пройти все ловушки живым без карты и разведки казалась туманной. ч е р т ы х н у в ш и с ь спрыгнул на пол. Дальше шел еще тщательнее, смотря себе под ноги, за что едва не поплатился. Тонкая стальная леска коснулась моего горла, и я едва успел среагировать, замирая на полушаге. Кровь капнула на сапоги. Коснулся порезанного горла, размазывая кровь. Минус 10% процентов жизни в один момент. Только что я чудом избежал участи быть обезглавленным, з а ч а р о в а н н о й сталью. Если бы я шел чуть быстрее, я превратился в черепаху, метр за метром осматривая пол, стены и потолок. В случае сомнений кидал камни, активируя ловушки. Перешагнул плитку, которая не понравилась мне цветом и формой. Прополз под отверстием в стене, которое реагировало на движение, разбежавшись, перепрыгнул секцию пола, которая хотела провалиться, увлекая меня за собой, и едва не оказался продырявлен дротиком, пущенным античным механизмом. Две ловушки подряд: одна явная, которая с у п л я е т внимание, а вторая ловит тебя на другой стороне. Меня уже изрядно достал этот слалом. Я мечтал лишь сжать горло до да покрепче гада, который проектировал эту полосу препятствий. Тоннель закончился огромной круглой комнатой. Так все хватит, привал. Сев на землю, вытянул и расслабил ноги, приложился к фляжке, выпивая яблочный сидр, который б а ф л на ловкость, но самое главное. Восстанавливал мой боевой дух, который после всех испытаний собирался сделать ритуальное сапуку. Съел полоску мяса больше из желания отвлечься, чем реального чувства голода. Все еще кручено вкус любого хамона, что довелось как-то попробовать в реале. Закрыл глаза и задумался, пока магических ловушек не заметил, если не считать тех датчиков движения в стенах. Старая добрая инженерия и смертоносный человеческий или гномий гений. Значит ли это, что их здесь нет? Очень сомневаюсь. Скорее всего, дальше меня ждет что-то особенное, потрясающее. Здохнув, поднялся и направился дальше. Тоннель подводил к очередной лестнице, которая спускалась витком по стене огромной круглой комнаты вниз. Если пройти по кромке коридора вбок от лестницы, оказываешься над первой платформой, где лестница делала небольшую паузу и меняла направление. Пристальный взгляд вниз не выявил ничего подозрительного. Это насторожило меня еще больше. Я прислушивался и принюхивался. Тихо и стерильно. Покопавшись в инвентаре, достал клетку с крысой. Незаменимый помощник в гробницах, некрополях и прочих местах, не созданных для того, чтобы живые тревожили смертоносные механизмы. Открыв клетку, достал обычную черную крысу. Я даже имя не стал ей давать, когда покупал, чтобы не привязываться к ней. Слишком короткая их карьера. На зверушек возлагалась одна единственная функция — проверять магические ловушки. Кусок мяса привел зверька в восторг. И радостный писк нарушил гробовую тишину. Секунду спустя глаза Бусинки уставились на меня, словно требуя добавки. Я достал кусок мяса побольше и поднес к носу живой приманки. Кры спискнул и попытался схватить еду своими лапами. Пришлось одернуть руку назад. Короткий полет и угощение плюхнулось на ступеньки лестницы. Сделав несколько шагов назад, опустил зверя на пол. Тот резво кинулся искать знакомый запах, быстро перебирая лапами, крыса пронеслась к краю площадки и замерла у первой ступеньки. Встав на задние лапы, он понюхал воздух. Я не сводил с него глаз. Видно, оценив уровень опасности как нулевой, тот спрыгнул на ступеньку ниже. Раздался шорох и бледно-зеленая вспышка. Писка не последовало. Окаменел, не зная, что ожидать. Заметила ли меня система защиты? Ничего не происходило. Аккуратно подойдя к краю, обнаружил мертвую крысу на первой же ступеньке. У меня похолодело внутри. Я мог находиться на ее месте. Один беспечный шаг и всего минуту назад я легко мог задеть ногой невидимую мне, но вполне реальную сигнальную линию. Как показала приманка, смерть пришла бы без стука. Вздохнул и выдохнул несколько раз, прочищая мозги. Настало время второго эксперимента. Достав еще одну крысу, пошел в бок туда, где бортик нависал над площадкой лестницы ниже. Что, если заклинание стоит лишь на подходе к лестнице? Я опустил крысу, и та упала на площадку с высоты двух метров. Опять шорох. Вспышка прямо в воздухе. На площадку падает т р у п и к Третья гипотеза. Заклинание покрывает секцию над лестницей. Но насколько далеко от бортика? Из сумки я достал голубя. По моей информации животные в сумке не требуют ни еды, ни воды, ни воздуха. Игровые условности. Очень удачно для меня и позволяет носить несколько штук с собой как раз на такие случаи. размахнувшись, швырнул птицу на десяток метров от себя. пролетев по дуге, та расправила крылья и воркуя начала снижаться вглубь комнаты. шорох, вспышка, мертвый голубь камнем падает куда-то вниз. и так заклинание реагирует на все живое, мгновенно убивая его. как его можно отключить? найти магу, становившего его и вежливо попросить? ха-ха Подсознание. Очень смешно. Еще варианты. Включить магическую защиту и пробиться силой. Я не маг, не подходит. Еще. Обмануть. Нука. Как можно обмануть заклинание, которое реагирует на все живое? Стать мертвым? Копаясь в инвентаре, я возносил м о л и т в ы э с т р и к с в надежде, что еще не продал ту безумную смесь. Зелье ложной смерти Нейергофа. Редкое. У выпившего это зелье останавливается сердце. Через десять секунд, возможно, оно запустится вновь. Вероятны побочные эффекты. Не рекомендуется употреблять детям до п я т лет, беременным и кормящим матерям. Яхмыкнул. н е й р г о ф обладал неплохим чувством юмора. Даже если он собирался уничтожить весь мир, а в безумии мог посоревноваться с Мартовским зайцем, кто из нас без недостатков? Одна проблема: если я выпью эту склянку, то к у л ё м упаду там же, где и стою. Как мне попасть за границу магического заклинания? И это еще с учетом того, что весь мой план зиждется на том, что заклинание, как пленка, покрывает край воронки, и оно не активируется ниже этой линии. То, что я собирался сделать, мне очень не нравилось. Но иное решение в голову не приходило. Можно, конечно, просто умереть в любой момент или использовать свиток телепорта. Но миссия будет провалена, а в купе с грозящими мне плюшками от той твари такого исхода нужно избежать. Во что бы ты ни стало. Что мне очередное безумство в череде безумств? Крепко сжав склянку, вытащив пробку. Черт, да я даже не знаю, насколько быстро подействует зелье. Подошел к границе пола, туда, где виднелась площадка двумя метрами ниже. Встал к ней спиной. Несмотря на частое дыхание, никак не получалось успокоиться. Очень не хотелось гробить персонажа и терять такую вкусную квестовую цепочку. Идиотский риск. Зажмурив глаза и отклонился на пятках назад, заваливаясь в пустоту. И одновременно выпил пузырек. т е м н о т а Страшно болела голова, раскалывалась, как от дичайшей мигрени. Застонав, ощупал затылок, мокрый. Я что в водоеме? Под неизвестной жидкостью обнаружилась большущая шишка. Всего лишь легкое касание, но из глаз посыпались искры и крик, вырвавшийся из моей глотки. Облегчил ощущения, хоть и прозвучал не особо мужественно. Перед глазами плавали звезды. Боюсь представить, какие ощущения на сто процентов п е р е д а в а е м о й боли. Я раскурочил собственный затылок и кровь достаточно уверенно лилась по площадке, стекая вниз в темноту. Меня тошнило. Перед глазами плавали круги. Не глядя, нащупал зелье исцеления и выпил одним глотком. Вкус клубники стало получше. Я находился на той самой площадке, наблюдая снизу вверх зеленое поле, покрывавшее словно пленка всю верхнюю границу круглой комнаты. Через пять минут получилось осторожно встать на ноги и продолжить спуск. Мое зрение, несмотря на р а с о в у ю способность, не могло пробить непроглядную темноту внизу, пока я не оказался. На дне огромного пустого пространства ощущение, будто стоишь посреди горного карьера или заброшенного котлована. т р е н ь к н у л квестовый журнал. Молчание. Золото. Ранг эпический. о р д е н а л о в а рассвета заточил безмолвного. Задача. Проникните в великий собор ордена. И узнайте, где находится узник, после чего освободить его. Обновлено. Задача. Узник найден. Освободить его. Награда вариативна. Я огляделся по сторонам. Никаких закованых н в цепи фигур поблизости не оказалось. Единственное, что разбивало пустоту каменного мешка, каменный же пьедестал в центре комнаты. Пришлось приблизиться, несмотря на дурные ощущения на границе сознания. Каменное возвышение по пояс взрослого человека или по макушку взрослого дворфа, покрытое изящной гравировкой, изображало раскрытое в немом крике лицо. На пределе слышимости раздавался шепот, бессвязный и крайне нервирующий. Можно сколько угодно говорить себе, что в квартире кроме тебя никого нет, но что-то. заставляет каждого из нас бежать или хотя бы идти быстрым шагом от туалета до кровати ища уверенность в преграде из одеяла, потому что в глубине души, благодаря памяти самых первых людей, мы знаем, что в темноте скрываются вещи, которые исчезнут лишь с приходом солнца. Именно такое ощущение вызывало окружающее меня пространство. Этот шум накатывал со всех сторон. И даже закрыв руками уши от него не удалось избавиться. По спине пробежал табун диких мурашек. Во что я безна з а д е р е т ь их безмолвных? Вляпался. На мгновение отвлекся, но этого хватило, чтобы комната изменилась. Цвета смазались, а из пола вытянулись тени, застыв вокруг меня. Человек, памяти ч е л о в е к е В сверкающих латах жал кулак и на пьедестал. или алтарь брызнула кровь из разрезанной ладони кровь текла по ж е л о б к а м в камне расходясь на пять потоков чернокожий человек абсолютно лысый в одном белье стоял на коленях по другую сторону камня его лицо запрокинуто в диком б е с с в я з н о м крике вид вырванного с корнем языка покоробил но я повидал слишком много дерьма веяшероне чтобы позволить этому Выбить меня из колеи. Я видел и Аларис, висящий подле воина в доспехах, огромные белоснежные крылья на ее спине р а с п а х н у т ы как магический щит. Она совсем не выглядела как богиня добра и света в этом мгновение. Слишком грозен ее лик. Губы презрительно поджаты, брови н а х м у р е н н ы е а глаза смотрели снисходительно. Прошло мгновение. Никаких звуков или спецэффектов. Но человек, стоявший на коленях, пропал, словно под землю провалился. Вот только алтарь покрылся той самой гравировкой. Это лицо темнокожего незнакомца маги отпечатало в камне. Видение закончилось. Кажется, я знал, что мне надо делать. Так ли сильно мне хочется выполнить этот квест? Кого я выпущу на волю? Вопросы остались без ответа. Зато издалека д о н е с с я шум голосов, и они быстро приближались. У меня гости. Выхватив кинжал, Наотмаш резанул по ладони. Больно, безусловно, но не так больно, как биться головой о каменную площадку, не так мучительно, как висеть подвешенным на цепи день за днем, наблюдая, как тебя полосуют металлом, травят ядами и к а л е ч а т сотней разных способов. Не так страшно, как наблюдать свои худшие кошмары вживую. Не так парализует волю, как твоя собственная отрезная нога, застрявшая в смертельной ловушке и склонившаяся вплотную гнилая страшная харя с дебильной улыбкой. Ни времени, ни места. Сжав посильнее кулак, заставил кровь брызнуть на алтарь. Ничего не произошло. Что я делаю не так? Где-то над моей головой раздался свист, все усиливающийся с каждым мигом. Запрокинув голову, я успел увидеть, как и в а л е ц с разбегу прыгнул от края бортика вниз. С грохотом он упал на одно колено. Здоровье не снизилось ни на один процент. Супергеройское что б его приземление. Медленно поднялся выпендрёжник. Золотое свечение обманчиво мягким коконом окутывало его фигуру. Грандмастер выбрал путь п а л а д и н а и сейчас он находился в Бабле. Абсолютная защита на 15 секунд, хоть в эпицентре астероида стой. Кровь все еще капала на алтарь, но квест не засчитывался, и Валет в одно мгновение оказался возле меня. Глаза просто не успели отследить этот рывок. Его меч молнией вылетел из ножен, падая сверху неотвратимо, как г и л ь о т и на палача. Я подставил под него кинжал, сожатый обратным хватом, но это не помогло мне. Клинок п а л а д и н а разбил надежный кинжал в дребезге и продолжил движение. Лезвие отсекло мою руку в предплечье и вонзилось глубоко в ключицу. Скорее всего, я закричал, просто ничего не слышал в тот момент. Губы Валета двигались, но звук отсутствовал. Что он мне мог сказать? Наверное, какой-то пафосный бред про то, что зло должно быть наказано, и все в таком духе. Кровь хлестала из отрубленной руки прямо на алтарь. Теперь я знал, чего ему не хватало: сильных эмоций. Выплескивая свою боль и гнев во вне, я о сознал, что умираю. Однако прежде, чем полоска здоровья Окончательно опустилась до нуля, алтарь налился черным цветом и выдал столб энергии, рванувший к потолку. Если в моем видении никаких спецэффектов не имелось, то сейчас их хватило бы на средних размеров блокбастер. Ко мне вернулся слух, и мой собственный крик ударил по ушам. Энергия исчезла с оглушающим хлопком. Молчание золота. Ранг эпический. о р д е н а л о г о р а с с в е т а заточил безмолвного. Задача. Узник найден. Освободить его. Задание выполнено. Плюс 6 миллионов опыта за получением награды. Обратитесь к Разиену. Получен 180 й уровень. Плюс 2. Репутация с орденом а л о г о р а с с в е т а снижена на 30 тысяч. Ненависть. Репутация с разиеном безмолвным повышена на пять тысяч. Дружелюбие. Напротив меня стоял тот самый чернокожий человек из моего в и д е н и я Переведя взгляд в сторону, заметил п а л а д и н а Тот застыл в движении, как великолепно в ы с е ч е н н а я статуя. п о л у т о р н ы й меч летел мне прямо в горло, когда время остановило свой бег. Капли крови, срывающиеся с моего обрубка, висели в воздухе, словно брызги дорогого вина. Незнакомец открыл рот и показал на то место, где полагалось находиться его языку. Он закрыл глаза, и волна его эмоций о к а т и л а меня теплым прибоем, чувство благодарности за свое спасение, искренняя белоснежная улыбка на фоне черной, как антрацит, кожи. н и телепатия, нет. Но что-то похожее. Моя отрезанная рука взлетела с пола и коснулась обрубка. Приятное тепло пробежало по телу, и увечье исчезло. Я жал кулак, как н о в о е Не высказанный вопрос мелькал в его глазах. Чего же ты хочешь в награду? Я бросил взгляд на свой сломанный кинжал, с грустью посмотрел на доступные способности. Я хочу стать сильнее. р а д е н кивнул и улыбнулся еще шире. Его взгляд казался обманчиво мягким, как зыбучие пески. В воздухе пахло крепким табаком и острым перцем. Он сделал несколько шагов назад, не отрывая от меня взора, постепенно скрываясь в абсолютной темноте, которую не могли пробить даже мои глаза. Последнее, что я увидел. Та же белоснежная улыбка в чернильной мгле. В ней больше не было веселья и добродушия, лишь белизна мраморной могильной плиты и веселость трехсот зубов акулы. Она сулила с м е р т е л ь н ы е у г р о з ы его врагам, только они об этом еще не знали. р а з ь а н растворился в тенях, напоследок одарив меня наградой и новым видением. Вы выучили новые способности. Астральный прыжок, призрачная дымка, тысяча порезов. Получена карта, пепельный склеп. Новая картинка: выжженная равнина, спекшийся камень, развалины крепости на заднем плане. р а з и а н лежал, придавленный к земле, бронированным сапогом Аларис. В его грудь по рукоятку воткнули клинок белоснежного меча. Она наклонилась и что-то сказала своему пленнику, после чего щелкнула пальцами. Два помощника подошли к поверженному мужчине и силой распахнули ему рот. Эльф с длинными волосами в костюме жреца и п а л а д и н в котором я узнал и Валета. Нет, его предка. Черты лица похожи, но более грубые, словно вырубленные топором. Аларис склонилась над р а з и е н о м и в одно движение вырвала ему язык. Тело р а з и е н а выгнулось дугой. От этого меч Аларис распорол его плоть еще сильнее, а помощники богини с трудом удержали пленника. Последний кадр. Эльф-жрец склонил голову перед своей богиней и почтительно взял обеими вытянутыми руками язык р а з и е н а Его лицо переполняло благоговение и религиозный экстаз. Кино закончилось, и я уже знал, что павший бог попросил меня сделать еще до того, как выскочило квестовое уведомление. Язык мой, враг мой, ранг эпический, язык Разиена, источник его мощи, похитили слуги Аларис. Задача. Найдите и верните его до того, как враги павшего Бога схватят р а з и н а Принять? Да. Нет. Какой у меня теперь может быть выбор? Врагов, как и друзей, я себе уже заработал. Да и потом, что такого страшного может случиться с появлением р а з и н а Богом больше в Пантоне, Богом меньше. Словно в насмешку система разродилась ворохом уведомлений. Братья и сестры Империи Света, древний враг воскрес, зло пробудилось от многовекового сна, грядет конец времен. Обратитесь к любому жрецу великой богини Аларис за получением задания. Враг должен быть остановлен. У вас есть три месяца, чтобы убить врага, и Левиафрон будет уничтожен. На время действия сценария Апокалипсис отменяется штраф за убийство игроков фракции Темный Союз в мирных локациях. За каждое убийство игроков с отметкой Союзник врага выдается награда и двойной опыт. Список известных союзников врага на данный момент. Гвинден из дома Эверхарн. Репутация с империей света снижена на 30 т ы с я ч Ненависть. Похоже, это серверное уведомление для всех светлых. Странно, что мне его показали. Жители Темного Союза безмолвный возродился. Его поступ несет хаос и перемены. Грядет конец времен. Обратитесь к любому жрецу великого бога Малаака за получением задания. Безмолвный должен быть остановлен. У вас есть три месяца, чтобы убить врага, и Левиаширон будет уничтожен. На время действия сценария Апокалипсис отменяется штраф за убийство игроков фракции Империя Света в мирных локациях.